Мы с Максом ехали к городу. Уже стало светло, э, наступил белесый день. Зимний облачный день, матовый и неконтрастный. Первый звонок в этот день был не от нее. Звонил Паскаль, мой забавный французский друг, архитектор из Парижа. Очень энергичный и деятельный сорокалетний парень. Его отец был когда-то консулом в России. Паскаль отлично знал русский язык. У него был даже не акцент, а какой-то свой очаровательный, неправильный, но выразительный вариант русского языка. Этокий диалект, которым владел только он один. Общаться с ним было очень смешно. Он сильно хотел что-нибудь осуществить в Москве. Приехал с этой целью месяца два назад и закрутился. Закрутился так, что его невозможно было остановить. Ему очень нравилось в Москве, но о каком-то деле он пока не договорился. Я пообещал ему помочь, хотя чем помочь? ни он, ни я. Его бы не понимали. Он позвонил, чтобы напомнить мне о встрече. «Саша, привет! Я не разбудил?» Он задавал этот вопрос всегда, даже если звонил вечером. «Нет, ну что ты!» «Мы договорились встречаться сегодня. Ты еще хочешь повстречаться?» Я уже еду к тебе. О, -о, -о а куда? – спросил Паскаль. Э, Паскаль, не проверяй меня, пожалуйста. А? Я помню, во сколько и где мы встречаемся. Хорошо, до скорого, пока. Он отключился. Хочешь познакомлю с модным французским архитектором. Спросил я Макса. Хочу, а, а как же борода? Он француз, он не заметит. Поехали, мне надо с ним встретиться. Ненадолго там будет кофе и булка. Отлично, а я не помешаю. Я могу пока э, сгонять к своим, а потом встречаемся где-нибудь. Я бы хотел лучше пока переодеться и душ принять. Макс, что значит «сгоняю» к своим? Я тебе не извозчик. Да я такси возьму, ты не так понял. Макс, не надо, не надо этого. Я, конечно, тебя отвезу куда нужно, но можно было бы об этом сказать раньше, а? У меня сегодня рабочий день. Рабочий. Куда тебя вести? Ты чего? «Обалдел? Не мог меня встретить? Так и не надо. Проблемы-то нету. Выпусти меня, я машину поймаю». «Макс, куда ехать?» «Понятно». Макс отвернулся. «Где ты встречаешься с французом? Вот туда и езжай. Потом разберемся». Некоторое время ехали молча. «Извини, Макс». Макс не ответил. Опять ехали молча. «Макс, извини», — говорю. «Угу». Максим кивнул головой, не повернувшись ко мне. Я, не включив сигнал поворота, пересек правую от меня полосу движения. Потом, чуть не вылетев на тротуар, затормозил. Как только я выскочил из машины и захлопнул за собой дверцу, я закричал. А закричал очень громко. Многие люди оглянулись на меня. Крик получился короткий. Это был крик в самом конце выдоха. Потом я застонал, наклонился вперед и заплакал.